Глава шестьдесят седьмая Элизабет с Джойс едут на микроавтобусе в Файр-Хевен. Джойс везет блинчики, а Элизабет — новости. Блинчиками Джойс собирается поделиться, а новости Элизабет держит при себе. «Ну скажи мне», — упрашивает Джойс. «В свое время», — обещает Элизабет. «Какая ты вредная», — говорит Джойс. «Ничего подобного», — отвечает Элизабет. «Кстати, ты все еще собираешься заводить собаку?» — Стефан спрашивал. «Не твое дело», — бурчит Джойс. Она уже подумывает не угощать Элизабет блинчиками. Только вот она готовила их на кокосовом масле и отчаянно хочет, чтобы кто-нибудь попробовал. Так что положение затруднительное». Элизабет с позаранку прислала сообщение. «Утром едем в Фэр-Хэвен. Оденься так, чтобы сочеталось с алмазами». И, конечно, больше ни слова. Джойс надела новый кардиган, другой, тёмно-синий, в надежде, что оно того стоит. «Что будем делать с Райаном Бердом?» спрашивает Элизабет. «Это ты мне скажи», ворчит Джойс. «Ты у нас самая умная». «Мы ссоримся, Джойс», осведомляется Элизабет. «Это что-то новенькое». «Между друзьями секретов нет», заявляет Джойс. «Это хороший секрет, так что не лезь в бутылку», советует Элизабет. «Просто хочу сделать тебе сюрприз». Микроавтобус подъезжает к фархэвенскому Римману, и корлита с ними прощается. Он затягивается вейпом и Элизабет советует ему бога ради вернуться к нормальным сигаретам. «И куда идем?» — спрашивает Джойс. «Сама знаешь, куда?» — отвечает Элизабет, сворачивая к набережной. «Ты меня жутко раздражаешь!» — не отставая от неё, сообщает Джойс. «Знаю», — кивает Элизабет, — «но поделать ничего не могу. Я пробовала, честно». Магазины остаются позади, они выходят на знакомый маршрут. Минуют ле нуар Элизабет гонит, как на пожар, Джойс едва поспевает за ней. «Опять на вокзал?» — уточняет она. Святой Георгий так и думала, что она догадается. «Зачем нам на вокзал?» Но Элизабет спешит дальше. Они добираются до вокзала Файрхевена, Внутри обходится уже без указателей. Дежурная в камере хранения снимает наушники и улыбается им. «С возвращением!» «Спасибо!», «Спасибо — кивает Элизабет. «Вам чем-нибудь помочь?» «Нет». «Спасибо, дорогая!» — отвечает Элизабет, предъявляя ей ключ от ячейки 531. Элизабет Джойс проходит в отделении с ячейками. У крайней в ряду... Элизабет задерживается. Она достает что-то из сумочки и вручает Джойс. Это медальон Дугласа. «Ты что-то нашла в медальоне?» — догадывается Джойс. «Потому мы и вернулись?» Элизабет поднимает палец, останавливая ее. «Джойс, ты же сама подсказала мне разгадку». «О, прекрасно!» — выдыхает Джойс. Вернее, вы с Богданом. Я не прочь разделить честь с Богданом, признается Джойс. Ты догадалась, что Поппи подслушала мой разговор с Дугласом, тем самым подтолкнула меня к тому, чтобы я как следует припомнила его. Я тебе не рассказывала, но Дуглас ни слова не говорил впустую. У него все скрупулезно продумано. Даже на венчании я заметила, что он произнес «Согласен» с легкой вопросительной интонацией. о, -о — тянет Джейс. «Там, под деревом, он напомнил мне о тайнике в Восточном Берлине. Только тайник, видишь ли, был в Западном Берлине. Я списала это на возраст. На мужчинах, как мы знаем, он сильнее отражается». «Но это было не возрастное?» «Открой медальон». «Что ты видишь?» Джойс открывает медальон. «Ничего, только зеркальце!» «Именно только зеркальце!» «Пустяковое зеркальце!» «А Дуглас так старался, чтобы оно ко мне попало!» «Однако что делают зеркала?» «Они превращают Восточный Берлин в Западный Берлин!» «Они превращают Найк в Yekin. и Элизабет поднимает ключ. Джойс чуть не взвизгивает. «Превращают 531 в 135!» Элизабет, кивнув, проходит вдоль ряда ячеек. «Уступить тебе эту честь?» Джойс ни на шаг не отстаёт от неё. «Нет, ты сама!» Они находят ячейку 135, и Элизабет вставляет ключ в замок. Ключ подходит как родной. Она его поворачивает, и дверца отворяется. Внутри — синий бархатный мешочек, затянутый шнурком. Элизабет жестом показывает Джойс, чтобы она взяла его. Джойс берет и развязывает шнурок. В темном бархатном нутре сверкают алмазы. Штук тридцать. Крупные. Правильно, она угадала с кардиганом. «У тебя в руках 20 миллионов фунтов, Джойс», напоминает Элизабет. «Будь добра, положи в сумочку и пообещай на обратном пути не попадаться уличным грабителям». Еще раз засунув руку в ящик, Элизабет достает записку от Дугласа. Прочитав, она показывает ее Джойс. «Милая Элизабет. Нашла все-таки. Извини, что поводил за нос, но было забавно, правда? Ты по восточному Берлину поняла или понадобилось зеркало? Перестраховался, знаю. Кремню еще и помощи. Боялся слишком упрощать задачу, но хотел быть уверен, что рано или поздно ты сюда доберешься. Надеюсь, ты не ездила в Рей». На месте, где был тот коттедж, давно все закатали в асфальт. В любом случае, поздравляю, красивые, правда. Что ты будешь с ними делать? Право, оставила бы себе. Давай, сама знаешь, что тебе этого хочется. Чуть омрачает ситуацию одно обстоятельство. Раз ты нашла эту записку, значит, я мертв. Как на качелях-каруселях, да? Вся жизнь качели-карусели, и не вижу, отчего бы со смертью было иначе. Интересно, пустят ли меня наверх? Я сомневаюсь, а ты? Люблю тебя вечно, Дуглас». Джойс отдает письмо Элизабет. Та складывает его и возвращает в ячейку. Джойс заглядывает в сумочку, где лежат алмазы, прикрытые книжкой Кейт Аткинсон. «Так что будем делать с ними?» — спрашивает она. «Оставить себе, наверное, нельзя?» Элизабет берет подругу под руку. «Используем их как приманку для Поппи и Шивон». Джой скивает. «Я рада буду снова увидеть Поппи, даже если она и убила Дугласа. И, может быть, как приманку для еще нескольких человек, которых тоже стоит изловить» добавляет Элизабет. «А может, оставим себе хоть один-два алмазика?» просит Джойс. «Никто же и не заметит!» «Мне кажется, — говорит Элизабет, пора объявлять внеочередное заседание клуба убийств по четвергам». «Замечательно!» радуется Джойс. «Прости, что на тебя злилась». «Ничего, — успокаивает Элизабет. Я же тебя раздражаю!» «Это точно!» — улыбается Джойс. «Хочешь блинчик?» «Наконец-то!» — смеется Элизабет.